Глава третья. «Что тебе здесь нужно?» Сомнительно поприветствовал меня Андрей. «Что нужно?» В замешательстве переспросила я, прочистив горло. «Простите, Андрей Витальевич, я искала здесь любимого мужчину. Андреем зовут, не видели такого? С вас ростом примерно». Я замолчала, окончательно убеждаясь, что что-то случилось. У него на лице не дрогнул ни один мускул. Взгляд так и оставался пустым. Я часто видела, как Андрей общается таким образом с окружающими. Но никогда и подумать не могла, что и меня коснется подобная участь. Со мной он был другим. Всегда. Что-то случилось. Осторожно приблизившись к столу, я отбросила всю напускную веселость. Я не смогла до тебя дозвониться и... «Татьяна!» Не обращая на меня внимания, Андрей снял трубку с стационарного телефона. «Почему посторонний в здании?» «Перепрыгнула, а охрана куда смотрела?» Происходящее напоминало какой-то нелепый сон. Но, как я ни старалась, проснуться не выходила. «Уволены оба!» Положив трубку, Андрей вновь посмотрел на меня. «Сама уйдешь? Или мне вызвать охрану?» «Зачем ты так?» – прошептала я. «Я чем-то обидела тебя или...» «Прекрати!» — перебил Андрей. «У меня нет на это времени. Тебе и так должно быть все понятно». «Ты меня бросаешь?» — на грани слышимости произнесла я. Сердце ухнуло куда-то вниз. Андрей смотрел на меня, как на пустое место. Я словно попала в какую-то альтернативную реальность. «Этого же просто не может быть! Просто не может! Разве я не заслуживаю хоть каких-то объяснений?» Игнорируя возникшие перед глазами мушки, я смотрела в любимое лицо. Пыталась найти ответ, но его не было. «Мы ведь любим друг друга, и что бы ни произошло...» «Любим?» — переспросил Андрей, чуть склонив голову. «Я такое говорил?» Я пошатнулась, словно получила пощечину. «Не говорил. Ни разу. Но это и не требовалось». Я знала, что он любит меня. Я видела это, чувствовала. Зачем ты так? — Дай угадаю. Не скрывая издевку в голосе, протянул он в ответ. — Сейчас ты скажешь, что беременна от меня. — Что? — выдохнула я на несколько секунд, зажмурив глаза. — Я не понимаю. — А мне все кристально понятно, — отозвался он. — Вот только подобной манипуляции я не допущу. «Ты просчиталась?» «Просчиталась», — повторила за ним, окончательно теряя связь с реальностью. Тон его голоса, слова, что он произносил, брезгливость во взгляде. «Это все был не мой, Андрей. Я не знала этого мужчину». «Думала, если не будешь клянчить у меня подарки, схема сработает». Он зло рассмеялся. «Ты никто для меня, Алина. Неровня». И никогда ей не станешь. Каждое слово било не хуже кнута. Тогда зачем ты был со мной? Я с трудом заставляла себя стоять на ногах. Это было удобно. Удобно. Слово эхом несколько раз пронеслось у меня в голове. Наша первая встреча, прогулки, первый поцелуй. Первая во всех смыслах ночь. Воспоминания никак не укладывались в голове со словом «удобно». С тобой было легко. Да и секс не так уж плох. Продолжил он говорить. Не на пятерочку, но научишься. Какие твои годы? Хватка у тебя есть? Просто папика в следующий раз выбирай внимательнее. Это было больно. Всю сознательную жизнь я старалась не стать дешевой блядью. Так бы и вышло, безропотно слушай я, мать. А тут... «Выход за твоей спиной», — напомнил мне Андрей. «В твоих услугах и обществе я больше не нуждаюсь. И ребенок ничего не изменит. Говорю на случай, если ты решишь кинуть в меня каким-нибудь тестом». «Не будет никакого ребенка!» — закричала я, не в силах больше сдерживать слезы. «Андрей! Если ты намекаешь на аборт, то твое право!» — равнодушно отозвался он. «Я же сказал!» Мне плевать на тебя, плевать на твои планы. Манипулировать собой я не позволю, особенно таким образом. Хочешь рожать – рожай. Я в этом участвовать не буду. Решишь потом судиться, опять же, твое право. Но, учитывая мои связи и твои, он впервые за сегодня криво усмехнулся. Думаю, очевидно, кто выиграет. Не будет никакого ребенка. Сквозь душившие меня рыдания я пыталась объяснить ему. «Не будет! Меня это не касается!» Холодно отозвался он. «И раз ты сама не торопишься на выход!» Я почти не помнила, как оказалась на улице. В памяти лишь отпечатался шум дождя, скрывающий мои рыдания. Не помнила, как дошла до дома, как вошла в квартиру, как обессиленно сползла на пол в прихожей и кричала. Мне было невыносимо больно. Душу словно рвали когтями на части, заставляя меня захлебываться отчаянием. «За что? За что он так со мной? Что я сделала не так? Почему?» Более-менее я пришла в себя в маминой комнате. Она у меня что-то спрашивала, вздыхала. Бросил Андрей, не страшно. Не примет ребенка, бесполезно судиться. Я по инерции отвечала на ее вопросы, находясь в каком-то вакууме. «Сейчас, Алина, сейчас!» В какой-то момент мама вышла из комнаты, оставляя меня одну. «Неужели принесет мне чая? Или успокоительного? Побудет хоть немного настоящей матерью, утешит меня!» «Держи!» Вернувшись, мама вложила мне в руки пять тысяч. «Рассудиться бесполезно, то избавься от него!» «Избавься», — повторила я за ней, смотря на купюру. «Дура ты, конечно!» Слова матери доносились до меня, словно откуда-то издалека. Не нужно было ему говорить. А я-то надеялась. «Надеялась», — прошептала я, чувствуя, как меня разбирает нервный смех. «Я не могла больше здесь оставаться. Физически было невыносимо». Не став и дальше себя мучить, я заторможенно положила на стол мамины деньги. Зашла в свою комнату. Взяла сумку, документы, накопления. Он правильно тебя бросил. Катюшка светилась счастьем. Так тебе и надо. Прощай, Катюх. Прошептала я, но ответа дожидаться не стала. Уверенно открывая дверь и навсегда покидая этот дом, этот город и эту любовь что сломало что-то внутри меня.